«Боюсь улететь», — улыбнулся Генри. «Можно и прозаичнее. Боюсь свалиться, прежде чем со мной произойдет что-нибудь стоящее. Зачем-то ведь я живу. В невероятной истории моего появления на свет должен быть какой-то смысл. Вот я и жду». Он забавлял меня. Жизненный опыт свидетельствует, что конец у подобных историй просто зауряден. У вашей он будет не лучше, чего бы вы себе не напридумывали. Да — Да-да, — вздохнул Генри, — жизненный опыт. Однако жизнь порою преподносит нам золотые босоножки. — И вам этого достаточно? — По крайней мере, на сегодняшний вечер, — сказал он примирительным тоном. Потом спросил, — Ты действительно очень устала? Я покачала головой, не знаю, что о нем подумать, да и не хотела сломать себе голову. Генри сидел в кресле и курил, потом он затушил сигарету и лег ко мне. Я слишком удивилась, чтобы возразить. Спал Генри беспокойно и рано проснулся. Я хотела приготовить ему завтрак, но он шепнул, чтобы я не вставала. Генри тихонько поцеловал меня и ушел. Я снова задремала. А когда проснулась, то долго лежала в постели, стараясь сообразить, который час. Потом я вспомнила, что фрау Лубан подсматривает через дверную щелку за коридором. И я встала, приняла душ, поставила воду для кофе. Съездила вниз за почтой. В ящике лежала только газета. Когда я вернулась, кухня была полна пара. Я приготовила кофе и позавтракала в комнате. За завтраком я разговаривала сама с собой. Раньше мне было неприятно ловить себя на подобных разговорах. Теперь они мне не мешают. Даже как-то легче. Играет радио и слышен человеческий голос. Неважно, что это мой собственный голос. Я вспомнила о Генри, встала, подошла к балконной двери, открыла ее, поглядела на улицу и вернулась на место продолжить завтрак. Рядом с чашкой лежала раскрытая газета. Я начала просматривать объявления. В газете я читаю только объявления. Позволительное и даже поощряемое самоснабжение. В рамках приличия. Рассказы о человеческих судьбах ужатые до шифровок. Пропала собака по кличке Трикси, не кусается. Продается спальный гарнитур, новый с гарантией. Люди предлагают себя в качестве спутников жизни и ищут таковых. Безликая самореклама брачных объявлений, увлечения, книги, театр, туризм, лишён лишен юмора, общественник, не курящий. Боль, облеченная в казенные формулировки — с глубокой скорбью, трагическая кончина, расхожие штампы в помощь тем, кто онемел от растерянности. Иногда подробности этих случаев узнаешь в поликлинике. Ведь покойный был чьим-то пациентом, кто-то делал ему операцию или писал свидетельство о его смерти. Мои коллеги народ информированный и словоохотливый. А объявление о купле и продаже? Торговля антикварными вещами, простаки и мошенники. Одни надеются приобрести готовое счастье, у других нужда, беда. Энциклопедия «Большого города», социальный роман с традиционным набором жанровых примет, а еще напоминание о постоянной смене поколений. Внезапно я услышала женский голос, звавший кого-то. Балконная дверь была открыта. Фрау Руприхт, закутанная в черную шаль, Сыпала на соседнем балконе корм птицам, просунув руку между прутьями решетки. Голова у нее покачивалась из стороны в сторону. Фрау Рупрехт звала птиц, но птицы сюда не залетают. Крошки разметает ветер.